Глава восемнадцатая. Как плуг взрезает землю. Призвав ненадолго Саидин, чтобы распустить малого стража, сплетенного в углу приемной, Ранд поднял маленькую оправленную в серебро чашку и сказал «Еще чая». Льюстерин гневно забормотал что-то у него в голове. Резные кресла, обильно украшенные позолотой, двумя рядами стояли по обе стороны эмблемы золотого восходящего солнца. В два шага шириной выложенной на каменных плитах пола. Еще одно высокое кресло, так раззолоченное, что казалось целиком сделанным из золота, возвышалось на небольшом помосте. Но сидел, скрестив ноги на ковре, развернутом специально для этого случая. Сложное переплетение зеленого, золотого и голубого цветов в узоре, называемом Тайронским лабиринтом. Трем вождям кланов, расположившихся напротив него, не понравилось бы, если бы он принимал их, сидя в кресле, даже если кресло предложили бы и им самим. Они тоже представляли собой почти лабиринт, по которому следовало ступать крайне осторожно. Ранд был в рубашке с закатанными рукавами, оставляющей открытыми, извивающихся красно-золотых, металлически посверкивающих драконов на предплечьях. «Хадин сор!» Обычная одежда аильских мужчин прикрывал драконов-вождей, у каждого на левой руке. Может, напоминая о том, кем он был. О том, что он тоже посетил Руидин, хотя это путешествие означало смерть для большинства предпринявших его мужчин. Возможно, напоминать об этом было совсем не обязательно. Возможно. На лицах трех аильцев почти ничего нельзя было прочесть. Дубленое лицо Джанвина казалось вырезанным из старого дерева. Но оно всегда выглядело так. Его серо-голубые глаза неистово сверкали, но и они всегда были такими. Даже буйные волосы напоминали грозовые облака. Нрав у него, однако, был на редкость спокойный. Эндериан одноглазый Мандалайн, казалось, вообще ни о чем не думали, просто немигающими глазами следили за Мираной. Льюстерин неожиданно смолк, будто тоже наблюдал за ней. Глаза Миранда. Безвозрастное лицо Мираны выражало еще меньше, чем лица вождей кланов. Подхватив рукой край светло-серых юбок, Она опустилась на колени рядом с рандом и подняла чайник. Массивный шар, серебряный с золотым отливом, покоился на спинах леопардов. Такой же зверь выгнулся на ручке и еще один расположился на крышке. Здесь он был изображен припавшим к земле. Чайник был настолько тяжел, что потребовались обе руки чтобы наполнить чашку Ранда. И все равно шар слегка покачнулся. Все это Мирана проделала с таким видом, будто хотела показать, что действует исключительно по собственному желанию, по причинам, которые понятны только ей и о которых никто из присутствующих даже не догадывается. Каждый жест выдавал в ней «Айс Седай», даже больше, чем лицо. Хорошо это или плохо? Я не позволяю им направлять без разрешения, сказал Ранд. Вожди кланов хранили молчание. Мирана встала, чтобы опуститься на колени по очереди рядом с каждым. Мандалайн накрыл свою чашку широкой ладонью, показывая, что он больше не хочет. Двое других вождей протянули свои чашки, Сероголубые и зеленые глаза с одинаковым выражением уставились на Мирану. Что они видели? Что еще он мог сделать? Поставив тяжелый чайник на поднос, массивные ручки которого тоже были выполнены в виде леопардов, Мирана осталась на коленях. Что еще угодно милорду-дракону? Голос ее звучал спокойно, но когда Ранд жестом велел ей вернуться в свой угол, когда она поднялась и повернулась, на очень короткое мгновение ее тонкие руки все же судорожно вцепились в юбки. Причиной было то, что, повернувшись, она оказалась лицом к лицу с Дашевой и Нарешмой. «Два шамана!» точнее Нарешма был пока солдатом, низший ранку шаманов и не носил на воротнике никаких значков, ни меча, ни дракона, спокойно стояли между высокими зеркалами в позолоченных рамах. Они рядами тянулись вдоль стен. По крайней мере, младший из двоих выглядел спокойным на первый взгляд. Сунув большие пальцы рук за пояс, на котором висел меч, Он, казалось, не обращал внимания ни на Мирану, ни даже на Ранда и Аильцев. Однако, вглядевшись внимательней, можно было заметить, что взгляд темных, чересчур больших для его лица глаз, все время метался, будто Нарешма ожидал, что в любой момент нечто неведомое набросится на него, выскочив прямо из воздуха. И кто поручится, что этого не произойдет? Дашева выглядел так, точно мысли его витают в облаках, губы беззвучно шевелились, он моргал и хмурился, уставившись в пустоту. Лиус заворчал, когда Ранд взглянул на шаманов. Но голос давно мертвого мужчины, прозвучавший в голове, говорил именно о миране. Только глупец думает, что льва или женщину и впрямь можно приручить. Рант в раздражении заглушил голос до еле слышного жужжания. Льюстерин мог прорваться сквозь него, но не без труда. Обратившись к Саедин, Рант восстановил малого стража — защитный экран, который не позволял Миране слышать их голоса. Необходимость отпустить источник усилила его раздражение. В голове зашумело, точно вода капала на раскаленные угли. Эхо безумия Льюса Террина — отдаленные раскаты его ярости. Мирана стояла за экраном, которого не могла ни видеть, ни ощущать, высоко подняв голову и сложив руки на животе будто удерживая лежащую на плечах шаль. «Ай, седай!» до кончиков ногтей. Холодными светло-карими крапинками золотого глазами она наблюдала за рандом и вождями кланов. «Не все сестры осознают, как сильно ты нужен нам», говорила она ему сегодня утром в этом самом зале но те из нас, кто дал тебе клятву, выполнят любую твою просьбу, если она не нарушает трех клятв. Ранд только что проснулся, когда она явилась в сопровождении с Эрелей. Ни ту, ни другую, казалось, ничуть не волновало, что он еще не одет, с куском хлеба в руке. Я владею неплохими навыками в ведении переговоров и посредничестве. Мои сестры обладают многими другими умениями. Позволь нам служить тебе в соответствии с клятвой, которую мы дали. Позволь мне служить тебе. Ты нужен нам, но и мы можем тебе пригодиться». Сознание ранда было открыто для происходившего вокруг. Но в уголке его скрывалась Алана. Она опять плакала. Ранд не мог понять, почему она так часто плачет. Он запретил ей приходить к нему без вызова и покидать свою комнату без сопровождения дев. Сестрам, которые поклялись ему в верности, прошлой ночью предоставили комнаты во дворце, где он мог не спускать с них глаз. Но ощущал ее слезы с того самого момента, когда она связала его узами. Слезы и глубокую печаль, которая точно когтями безжалостно терзала ее душу. Иногда она горевала не так сильно, иногда чуть больше, но печаль не покидала ее алланна тоже сказала ему что он нужен сестрам которые дали клятву выкрикнула это ему прямо в лицо с пылающими щеками по которым катились слезы а потом выбежала вон и она тоже твердила о служении хотя он очень сомневался что окружающим понятно, какие именно задачи он возложил на Мирану. Может, придумать для нее что-то вроде ливреи? Вожди кланов наблюдали, как Мирана наблюдает за ними. По-прежнему даже дрожание ресниц не выдавало ни единой их мысли. «Хранительницы мудрости рассказали вам, в каком положении тут находится Айси резко произнес ранд Царелея говорила, что вожди все знают, но этот факт стал окончательно ясен ему по отсутствию малейших признаков удивления, когда они увидели, как Мирана явилась по его вызову и присела в реверансе. Вы видели, что она принесла под и наливала вам чай. вы видели, что она приходит и уходит по моему приказанию если хотите она вам станцует джигу убедить о в том что он если понадобится посади та и седай на привязь. вот какого служения рант сейчас больше всего хотел от любой сестры они все будут плясать джигу если потребуется. Манделайн принялся поправлять серо-зеленую повязку на правом глазу, как обычно, когда что-то обдумывал. кожестая складка глубокого шрама пересекала его лоб, доходя до половины совершенно лысого черепа. Когда Илец наконец заговорил, голос его прозвучал довольно резко, почти как уранда. Ходят слухи, что айс седай пойдут на все, лишь бы добиться своего. Индзериан нахмурил густые седые брови и заглянул в свою чашку, чуть не ткнувшись в нее длинным носом. Для ильца он был среднего роста, ниже ранда на полголовы, и все же его конечности и черты лица казались длиннее, чем нужно. жар пустыни не оставил в нем ни одной лишней унции плоти, а глаза напоминали сияющие в глубине пещер изумруды. «Я не люблю говорить об Айседай». Всегда странно было слышать глубокий звучный голос из уст столь худого человека. «Что сделано, то сделано. Пусть теперь ими занимаются хранительницы мудрости». «Лучше поговорим об этих псах Шайдо», — произнес Джанвин, мягко, что почти всегда оказалось столь же странным в устах человека с таким свирепым лицом. В течение нескольких месяцев, самое большее полугода, всех Шайдо следует убить или превратить в Гайшайн. Мягкий голос вовсе не означал, что Джанвин — мягкий человек. Двое других кивнули. В улыбке Мандалайна сквозило явное нетерпение. У Ранда все еще оставалось впечатление, что он не убедил вождей. Поводом для встречи считались именно Шайдо. Дело важное, конечно, но отнюдь не самое важное. Шайдо причиняли достаточно беспокойства, но в перечне существующих трудностей который он мысленно составил, они располагались значительно ниже айси Хотя и правда создавали сложности. Клан Миагома, вождем которого был тим находился уже близ кинжалу убийцы родичей. Если бы эти три клана присоединились к нему, все вместе они вполне справились бы с задачей, о которой говорил джанвин. Но существовали те, кого нельзя ни сделать гай шайн ни убить. Не со всеми можно обойтись подобным образом. «Как быть с хранительницами мудрости?» — спросил Ранд. На мгновение лица вождей будто утратили всякое выражение. «В этом аильце дадут сто очков вперед любой айси седай Оказаться лицом к лицу с единой силой им не страшно. Во всяком случае, не настолько, чтобы они это показали. Никому не дано избежать смерти, равно как и поторопить ее. Так считали аильцы. И даже сотня разъяренных аис-седай не заставят одного ильца опустить вуаль, если он ее поднял но узнав что хранительницы мудрости участвовали в сражении у колодцев дюмай они были так потрясены будто им сообщили что в кроваво красном небе ночью встало солнце или луна днем сариндо говорит что почти все хранительницы мудрости уйдут солгаида сисвай наконец явно неохотно ответил Индириан. Саринда была хранительницей мудрости, которая последовала за ним, покинув красные ключи, холд клана кадара Возможно, последовало не совсем верное слово. О хранительницах мудрости вряд ли можно так сказать. В любом случае большинство кадарских хранительниц, а также из кланов Шаанды и Дарайн, Последует на север за копьями. Хранительницами мудрости Шайда займутся... Займутся хранительницы мудрости. Индериан с явным отвращением скривил губы. Все меняется. Голос Джанвина звучал даже мягче, чем обычно. Джанвин не сомневался, что это так. Но все в нем противилось переменам. Хранительница мудрости, принявшая участие в сражении, нарушили обычай, такой же древний, как сами Аил. Мандолайн с подчеркнутой осторожностью поставил чашку. «Каригуин хочет снова увидеться с Джеэр, прежде чем сон жизни придет к концу. И я тоже. Как и бэйл с Руарком, Он имел двух жен, у остальных вождей было по одной, за исключением Тима Лана. Вожди недолго оставались вдовцами, об этом заботились хранительницы мудрости, если не сам вождь. Доведется ли нам когда-нибудь снова увидеть восход солнца в трехкратной земле? «Надеюсь, так и будет», — задумчиво ответил Ранд. Как плуг рыхлит землю, разрушая ее и все живое в ней, так будут разрушены человеческие жизни, и всё, что было, истребит огонь его глаз. Трубный глаз войны последует за ним по пятам, и вороны слетятся на звук его голоса, и он наденет корону мечей. Пророчество о драконе позволяли надеяться лишь на одно победу над темным. И то не наверняка. Существовала лишь возможность этого. Пророчество Руидина, аильские пророчества говорили, что он уничтожит Аил. Из-за него откровение, которое не всякий выдержит обрушилась на кланы и древние обычаи были отвинуты даже и без ай сеай неудивительно, что некоторые вожди кланов сомневались правильно ли они поступили присоединившись к ранду алтору неважно есть у него на предплечьях драконы или нет надеюсь так и будет. «Ты «Да найдешь ты всегда воду и прохладу», — Рандал Тор, — сказал индириан Когда они ушли, Ранд продолжал сидеть, хмуро уставившись в чашку и, не находя ответов, в темном чае. Наконец он поставил ее рядом с подносом и опустил вниз рукава. Глазами Раны были прикованы к нему. Будто она надеялась, что таким образом ей удастся проникнуть в его мысли. Чувствовалось так же, что ей хочется выйти из своего угла. Ранд велел Миране оставаться там, чтобы она не слышала разговора. Конечно, она не понимала, почему ей нельзя выйти сейчас, когда вожди кланов ушли. Выйти и постараться все-таки понять, что тут произошло. «Как по-вашему? Они считают, что я пляшу под дудку Айседай?» — спросил он о шаманов. Юный Нарешма вздрогнул. По правде говоря, он был немногим старше Ранда, а выглядел еще на пять-шесть лет моложе. Он взглянул на Мирану, будто она могла подсказать ответ, и смущенно повел плечами. «Я не знаю, лорд-дракон». Дашева заморгал и перестал бормотать что-то себе под нос. Наклонив голову точно птица, он искоса посмотрел на Ранда. «Имеет ли это значение, если они вам повинуются?» «Имеет», — ответил Ранд. Дашева пожал плечами, Нарешма просто смотрел, задумчиво и хмуро. Ни тот, ни другой, казалось, ничего не понимали, и все же до Нарешмы, похоже, что-то доходило, хотя бы частично. На каменном полу позади трона были в беспорядке разбросаны карты, скатанные в рулоны, сложенные или развернутые так, как их оставил Ранд. Он отодвинул некоторые носком сапога легкая задача жонглировать сразу столькими шариками северная часть каренена горы под названием «Кенжал убийца родичей и область вокруг столицы леано равнина марда до да фармединга остров тарваллон и окружающие его городки и деревни гэлдан И часть о Цветные пятна замелькали у Ранда в голове. Льюстерин застонал и засмеялся в отдалении. Еле слышный голос безумца забормотал что-то об уничтожении, о шаманов и отрекшихся. О самоубийстве. Алана перестала плакать. Ее тоска пошла на убыль, сменившись прозрачной дымкой гнева. Ранд запустил руки в волосы, крепко сжал виски. «Каково это — остаться наедине только со своими мыслями?» Он не мог вспомнить. Высокая дверь распахнулась, впустив одну из дев, стоявших в коридоре на страже. реален с яркими золотисто-рыжими волосами, ухмыляющаяся по любому поводу и довольно пухленькая, для девы, во всяком случае. «Берлин, Сурпендрак и Аннаура Ларизан хотят видеть Кара Карна», — доложила она. Ее голос звучал тепло, почти дружески, когда она произносила первое имя, и холодно невразительно при втором, что не мешало ей все время ухмыляться. Ранд вздохнул и открыл был рот, чтобы позволить им войти, но Берлийн разрешения не дожидалась. Она стремительно ворвалась, сопровождаемая наурой которая выглядела более спокойной. Айседай слегка испугалась при виде дашевой и Нарешмы и с любопытством взглянула настоящую в углу Мирану. Берлийн среагировала совсем иначе. Что это означает, милорд Дракон? требовательно спросила она, размахивая письмом, которое Рант отослал ей этим утром. Берлин остановилась прямо перед ним, потрясая бумагой. Почему я должна вернуться в Маен? Я достаточно хорошо правлю здесь от вашего имени, и вы это знаете. Я не сумела помешать колаверу возгласить себя королевой, но по крайней мере не допустила чтобы она изменила установленные вами законы почему понадобилось отсылать меня сейчас и почему я узнаю об этом из письма почему вы не сказали мне прямо в лицо в благодарность за все что я сделала меня увольняют точно какого нибудь сборщика налогов извести письмом Даже в ярости первенствующая Майена оставалась одной из самых красивых женщин, которых Ранд когда-либо знал. Черные волосы блестящими волнами рассыпались по плечам, обрамляя лицо яркой ослепительной красоты. В темных глазах без труда утонул бы любой мужчина. Сегодня Берлейн, была в платье из переливающегося серебристого шелка тонком и облегающим несомненно более подходящим для того чтобы принимать наедине любовника будь вырез еще чуть чуть пониже платье вообще нельзя было бы носить на людях ран сомневался что берлейн поступила правильно надев его сейчас он говорил себе когда писал письмо, что отослать первую Майина необходимо, у него слишком много дел и нет времени спорить с ней. Правда же состояла в том, что ему доставляло слишком большое удовольствие смотреть на нее. Что-то подсказывало ему, что это не то чтобы плохо, но... Едва она появилась люс террен многозначительно забормотал что то мурлыкающим голосом как всегда когда он восхищался женщиной внезапно рэнт осознал что теребит мочку уха и это потрясло его подсознательно он понимал что этот совершенно машинальный жест сродни восхищенному мурлыканью льюса терина он одернул руку борясь с желанием снова потянуться к уху. «Чтоб ты сгорел, это мое тело!» — мысленно почти прорычал Ранд. «Мое!» Льюстерин удивленно и смущенно смолк, не издав ни звука. Давно умерший человек исчез, сбежал обратно в глубины сознания Ранда молчание рандо возымело действие береллей напустила письмо ее гнев улегся немного не сводя с ранда взгляда она глубоко вздохнула щеки у нее вспыхнули милорд дракон ты знаешь почему отрезал ранд смотреть ей в глаза было нелегко странно но ему захотелось чтобы здесь находилась «Мин. Очень странно. Ее видения сейчас не помогли бы. Когда ты сегодня утром возвращалась с корабля морского народа, на причале тебя поджидал какой-то тип с ножом». Берлин презрительно вскинула голову. «Он подошел ко мне, не ближе, чем на три шага» со мной была дюжина крылатых гвардейцев и лорд-капитан Галенне. Нурель командовал крылатыми гвардейцами, которых он привел к колодцам Дюмай, но в целом их возглавлял Галенне. В городе в распоряжении Берилейн их было 800 человек, не считая тех, кто вернулся с Нуреллем. — Вы думаете, что я испугаюсь какого-то жалкого вора? — Не притворяйся глупее, чем ты есть. Прорычал он. «Какой вор полез бы к тебе, когда вокруг дюжина солдат?» Теперь щеки у Берлейн полыхали. Она отлично все понимала. Рант не дал ей возможности заговорить снова или начать объясняться или сделать еще какую-то глупость. «Добрейн сообщил мне, что по дворцу уже ходят слухи, будто ты предала Колавер». Те, кто ее поддерживал, конечно, не скажут этого мне, зная мое к ней отношение. Но охотно оплатят нож, который нанесет тебе удар. И фейлит туда же, судя по словам Добрейна. И еще одна забота на его голову. «Но у них не будет такой возможности, потому что ты вернешься в Майен». — Добрейн займет твое место здесь до тех пор, пока Илэйн не получит солнечный трон. Берлэйн зашипела, точно на нее плеснули холодной водой. Глаза ее сделались огромными. В свое время Ранд был рад, что она перестала его бояться. Но сейчас усомнился, стоило ли того добиваться. Она открыла рот собираясь разразиться гневной тирадой, но Аннаура дотронулась до ее руки, заставив повернуться. Женщины обменялись долгими взглядами, и ожидаемой тирады не последовало. Первенствующая Майена пригладила юбки и энергично выпрямилась. Рант поспешно отвернулся. Мирана стояла у самого края защитного экрана. Интересно, вдруг она уже перешагивала через него, а потом вернулась обратно. Она ведь не в состоянии этого почувствовать. Как только ранд повернул голову в ее сторону, Мирана отступила так далеко, что почти коснулась стены, неотрывно следя за ним взглядом. Судя по выражению лица, она готова была наливать ему чай ежедневно в течение десяти лет, только бы услышать, о чем тут говорится. «Милорд-дракон», — сказала Берролейн, улыбаясь. «Есть еще Атан-Мейер». Голос у нее был просто медовый, а изгиб губ высек бы искры даже из камня, заставив его мечтать о ее поцелуях. Госпожа Волн-Харине не в восторге от того, что ей так долго приходится дожидаться, сидя на своем корабле. Я нередко наведовалась к ней и в состоянии сгладить возникшие трудности, что вряд ли удастся лорду Добрейну. Я убеждена, что морской народ жизненно важен для вас, не имеет значения, упоминается о нем или нет в пророчествах о драконе. В пророчествах ата ан решающая роль отводится именно вам, хотя они неохотно говорят «какая именно?». Ранд молча пристально смотрел на Беррилейн. Почему она так борется за то, чтобы остаться здесь? Чтобы продолжить свой нелегкий труд, за который получала так мало благодарности от кайренцев, даже тогда, когда никто из них и не помышлял убить ее? Она правительница. Она привыкла иметь дело с другими правителями и их посольствами, а вовсе не с уличными разбойниками и ножами, угрожающими из темноты. Каким бы медовым ни был ее голос, ею руководило нежелание оставаться рядом с Рандом Алтором. Она, ну, предлагала себя ему однажды, Но суровые факты свидетельствовали, что Майен — маленькое государство, а берлейн использовала свою красоту, как мужчина использует меч, чтобы уберечь страну от более могущественного соседа Тира. Все дело в этом и ни в чем больше. «Берлийн, я не знаю, какие еще могу дать гарантии того, что Майен останется за тобой». Но я напишу какую-нибудь бумагу. Цветные пятна так стремительно закружились в голове, что язык оцепенел. Льюстерин хохотнул. Женщина, которая знает об угрожающей ей опасности, но не боится сокровище, которое отвергает только безумец. Гарантии. Теперь ее голос звучал мрачно. Меда в нем больше не ощущалось. Гнев на сей раз холодный заклокотал снова. Анаура потянула Берлиэн за рукав, но таня обратила на это внимание. «Пока я буду сидеть в майне, с вашими гарантиями. Вам будут служить другие. Добиваясь наград, они изобразят все то, что я делала здесь», устаревшему и ненужным, а свои дела — значительными и новыми. Если благородный лорд Вейрамон отдаст вам Ильян и попросит взамен Майен, что вы скажете? — Если он отдаст вам Муранди и Алтору, и все земли до океана арит. — Разве ты не понимаешь, что отъезд еще не означает конца служения? Негромко спросил он. «То, что ты не будешь все время у меня перед глазами, еще не означает, что я забуду о тебе». лиус Террин опять рассмеялся с таким выражением, что Рант чуть не покраснел. Ему нравилось смотреть на нее. Но некоторые мысли, которые иногда при этом возникали, у Льюса Террина, Берлейну прямо не сводила с Ранда пристального взгляда, и он почти видел сон вопросов, словно клубящихся вокруг Аннауры, и чувствовал, как она осторожно выбирает, какой из них задать. Дверь снова открылась, впустив Реалин. Пришла и седая, чтобы увидеться с Каракарном. Каким-то удивительным образом ее голос звучал одновременно и холодно и неуверенно ее зовут кацуаны меледрин из за спины реален справа тут же возникла на редкость статная женщина седые стального цвета волосы были собраны на макушке в узел и украшены свободно свисающими золотыми украшениями дальнейшее произошло Чуть ли не одновременно. «Я думала, ты умерла», — изумленно произнесла Анна Ура. Глаза у нее чуть не выскочили из орбит. Мирана наметнулась сквозь защитный экран малого стража, протягивая руки. «Нет, Кацуаны!» — закричала она. «Ты не причинишь ему вреда! Не должна!» Кожу Ранда начала покалывать. Это означало, что какая-то женщина рядом с ним обняла Саидар, и, возможно, не одна. Быстро отодвинувшись подальше от Берлейн, он потянулся к источнику, затопляя себя соедин и ощущая, как то же самое происходит со шаманами. Лицо Дашевы подергивалось когда он переводил сердитый взгляд с одной «Айси Дай» на другую. Будто мало того, что он обратился к Силе, Нарешма крепко сжал обеими руками рукоять меча, готовый в любой момент выхватить его, и принял стойку, называемую «Леопард на дереве». Льюстерен забормотал что-то об убийстве и смерти, и неожиданно в комнате оказалась дюжина дев в вуалях с копьями наготове. Неудивительно, что Беррилейн изумленно озиралась по сторонам, как будто вокруг нее все разом сошли с ума. Будучи причиной возникшей суматохи, эта самая Кацуане выглядела совершенно спокойной. Она взглянула на дев, и покачала головой. Золотые звезды, полумесяцы и птички мягко закачались в ее волосах. «Пытаться вырастить хорошие розы в северном Гаалдане почти равносильно смерти Аннаура», сухо произнесла она. Но все-таки это еще не могила. «Да успокойся же, Мирана, пока всех не распугала! Ты что, ничуть не повзрослела? Можно подумать, что ты все так же возбудима, как когда носила белое платье послушницы!» Мирана открыла рот и закрыла, изумленно оглядываясь. Покалывание внезапно исчезло. «Нирант!» Не шаманы, однако, не отпустили соедин. Кто ты? требовательно спросил он. Из какой айя? Из Красной, судя по реакции Мираны. Но для того, чтобы Красная сестра вот так запросто одна явилась сюда, ей потребовалось бы просто самоубийственное мужество. Что тебе здесь нужно? Взгляд Кацуаны задержался на нем не больше, чем на мгновение. Она не ответила. Мирана открыла рот, но седовласая женщина взглянула на нее, приподняв бровь, и большего не потребовалось. Мирана покраснела и опустила глаза. А Наура все еще смотрела на вошедшую, как на привидение. Или, как на удивительного почти сказочного исполина. Кацуана без единого слова пересекла комнату и подошла к ашаманам. Ее темно-зеленая юбка штаны развивалась. У Ранда сложилось впечатление, что она всегда двигалась именно так, стремительно и тем не менее грациозно, не теряя времени даром и не признавая никаких преград дашива осмотрел ее с ног до головы и усмехнулся. Глядя прямо ему в лицо, Кацуана, казалось, не заметила этого, как и того, что руки Нарешмы стиснули меч, когда она, приподняв пальцем его подбородок, повернула его голову туда и обратно, прежде чем он отдернул ее. «Какие красивые глаза!» — пробормотала она. Нарешма рассеянно заморгал, а усмешка Дашевы превратилась в злобную ухмылку, по сравнению с которой его прежняя улыбка выглядела почти веселой. «Не смей!» — воскликнул Рант. Дашева имел наглость сердито взглянуть на него, а потом с угрюмым видом прижал кулак к груди, как обычно делали ашаманы в знак приветствия. «Что тебе здесь нужно, Кацуане?» — повторил Ранд. «Посмотри на меня, чтоб тебе сгореть!» Что она и сделала, просто повернув голову. «Значит, ты и есть Рандалтор, дракон возрожденный!» Я полагала, что даже такое дитя, как Морейн, способно обучить тебя хорошим манерам. Реалин переложила копье из правой руки в левую, добавив его к тем, которые держала вместе со щитом, и ее пальцы замелькали в обычном для дев языке жестов. На этот раз никто не засмеялся. На этот раз Ранд был уверен. «Что это не шутка?» «Успокойся, реален сказал он, подняв руку. «Все вы! Успокойтесь!» Кацуана проигнорировала и этот призыв, с улыбкой глядя теперь уже на Беррелейн. «Значит, вот она какая, твоя Беррелейн, Аннаура!» «Хороша, ничего не скажешь. Еще прекраснее, чем мне говорили». Кацуана слегка присела в реверансе, склонив голову, но без малейшего намека на почтительность, на то, что она менее значительная особа. Простая вежливость, не больше. «Миледи Первая Майена, я должна поговорить с этим юношей и хотела бы, чтобы при этом присутствовала твоя советница». Я слышала, у тебя здесь много обязанностей. Не стану мешать тебе выполнять их. Она явно отсылала Берли почти указывая ей на дверь. Берли грациозно наклонила голову, плавно повернулась к ранду и раскинула свои юбки в таком низком реверансе, что у него возникло опасение, как бы с нее не соскользнуло даже то немногое, что на ней надето. «Милорд-дракон», — нараспев произнесла она, — «прошу вашего разрешения удалиться». Ответный поклон Ранда был не столь безупречен. «Если Миледи так хочется, я не возражаю». Он предложил ей руку и помог подняться. «Надеюсь, ты обдумаешь мое предложение». «Милорд-дракон», — Я готова служить вам, где бы и когда бы вы не пожелали. Ее голос снова стал медовым, специально для Кацуаны. Так он предположил. Сейчас ей явно было не до флирта. Все делалось только на показ. Помните о Харине? Шепотом добавила она. Когда дверь за Берлейн закрылась, Кацуана сказала. «Всегда приятно смотреть на играющих детей. Ты согласна, Мирана?» Мирана вытаращила глаза, вертя головой от Ранда к седовласой сестре и обратно. Аннаура выглядела так, будто только сила воли не давала ей упасть. Большинство дев последовали за Берлейн, по-видимому, решив, что здесь не пахнет убийством. Но Реаллин и две другие остались перед дверью по-прежнему в вуалях. Вряд ли явилось простым совпадением, что их было столько же, сколько Айси Дай. Дашева тоже, кажется, решил, что опасность миновала. Он прислонился к стене, упираясь о нее ногой, губы безмолвно шевелятся, руки сложены. Похоже, он наблюдал за Айси Дай. Нарешма, нахмурившись, вопросительно посмотрел на Ранда, но Ранд лишь покачал головой. Эта женщина явно пыталась спровоцировать его. Но зачем она провоцировала мужчину, который, не особенно напрягаясь, мог усмирить или даже убить ее? Лью Стерин забормотал то же самое. «Зачем? Зачем?» Шагнув на помост, Ранд взял с трона дракона в и сел, ожидая, что будет дальше. Он не позволит этой женщине добиться своего. — Убранство чересчур пышное. Ты не считаешь? — заметила Кацуана, обращаясь к Науре и осматриваясь. Помимо всего прочего золота широкие полосы из него были укреплены на стенах над зеркалами, а каждый карниз оббит золотыми накладками не меньше чем в два фута шириной я никогда не могла определить кто зашел в этом дальше тайренцы или кайренцы но и те и другие переплюнут любого жителя эбудар или даже лудильщика это чайный поднос Я бы выпила чая, только свежего и горячего. Направив силу, ранд поднял поднос. Он бы не удивился, увидев снизу ржавчину, след порчи, и легко понес его по воздуху к трем женщинам. Мирана еще раньше принесла лишние чашки, и четыре стояли на подносе неиспользованные. Он наполнил их, опустил на место чайник, и подождал. Чайник поплыл по воздуху, поддерживаемый Саидин. Три внешне очень разные женщины и три отчетливо различимые реакции. Анаура глянула на поднос, как на свернувшуюся кольцами змею, еле заметно покачала головой и сделала шаг назад. Мирана глубоко вздохнула, медленно протянула руку, и взяла чашку слегка дрожащей рукой. Знать, что мужчина способен направлять и видеть результаты его владения силой воочию, далеко не одно и то же. Хацуана же спокойно взяла чашку и с довольной улыбкой вдохнула аромат чая. Она никак не могла знать, кто именно из трех находившихся здесь мужчин Разлил чай. Однако взглянула поверх своей чашки прямо на Ранда, сидевшего развалясь и перекинув ногу через ручку кресла. — Вот хороший мальчик, — сказала она. Девы потрясенно переглянулись поверх своих вуалей. Ранда ощутил дрожь. Нет, ей не удалось вывести его из себя. По какой бы причине она этого не хотела, у нее ничего не получится. «Я не повторяю вопросов дважды», — сказал ранд Странно, что его голос звучал так холодно. Внутри у него все кипело, жарче самого жаркого огня соедин. «Чего ты хочешь?» «Отвечай или уходи! Через дверь или через окно выбирай сама!» И снова Мирана попыталась заговорить, и снова Кацуана сделала ей знак молчать, на этот раз резко взмахнув рукой и по-прежнему не отрывая взгляда от Ранда. «Увидеть тебя!» — хладнокровно заявила она. Я из зеленой а я не из красной. Но я нашу шаль дольше любой из ныне здравствующих сестер и сталкивалась со столькими мужчинами, способными направлять, сколько любые четыре красные, а может и все десять, в глаза не видели. Но я, как ты понимаешь, не охотилась за ними, но у меня похожа на них нюх. Кациона говорила спокойно, точно рассказывала, сколько раз в жизни она бывала на рынке. Среди них попадались такие, кто боролся до конца, легаясь и вопя, даже после того, как их связывали и отрезали от источника. Некоторые плакали и умоляли, предлагали золото, всё на свете, даже собственную душу только бы их не забирали в Тарвалон. Другие плакали от облегчения, становясь кроткими точной овечки, и благодарили за то, что с этим покончено. Свет не даст соврать, в конце концов плакали все. У них не оставалось ничего, кроме слез. Жар внутри взорвался, выплеснув гнев. Поднос и массивный чайник с шумом пронеслись через комнату, с оглушительным грохотом врезались в зеркало и градом осколков ринулись обратно. Чайник сплющился, чай брызнул во все стороны, поднос, согнувшись пополам, волчком закружился на полу. Все так и подскочили, кроме кацуаны. Ранд спрыгнул с помоста, сжав драконовский скипетр с такой силой, что заныла рука. «Ты надеешься, что я испугаюсь?» — взревел он. «Рассчитываешь, что я стану умолять или благодарить или плакать? Айси, дай! Достаточно мне опустить руку, и я уничтожу тебя!» Поднятая рука дрожала от ярости. «Мирана знает, что я могу сделать это!» «Один свет знает, что меня удерживает». Женщина посмотрела на разбитые, разбросанные чайные принадлежности, словно не сомневалась, что впереди у нее целая жизнь. «Теперь ты знаешь», — произнесла она, наконец, даже спокойнее, чем прежде, «что мне известно твое будущее». Так же, как и твое настоящее. Милосердие света обходит стороной мужчин, способных направлять силу. Видя это, некоторые считают, что свет отрекся от них. Я нет. И все же скажи-ка, ты уже слышишь голоса? Что ты хочешь этим сказать? Процедил он сквозь зубы, чувствуя, как напрягся Льюстерин. Покалывание на коже вернулось, причем направляли совсем рядом. Но ничего не произошло, лишь чайник взмыл вверх и поплыл к Кацуане, медленно поворачиваясь в воздухе, чтобы та могла его получше рассмотреть. Некоторые мужчины, способные направлять силу, Слышат голоса. Почти рассеянно проговорила Кацуаны, нахмурившись при виде сплющенного шара из позолоченного серебра. Это часть их безумия. Голоса разговаривают с ними, советуя, что делать. Чайник медленно опустился на пол у ее ног. «Ты что-нибудь слышишь?» Пораженный Дашевой издал хриплый смешок. Плечи у него затряслись. Нарешма облизнул губы. Если раньше он не боялся этой женщины, то сейчас смотрел на нее, как на ядовитого скорпиона. — Спрашиваю я, — решительно сказал Ранд. Ты, кажется, забыла об этом. — Я дракон возрожденный. Ты существуешь на самом деле или нет? Вот что он хотел бы знать. Ответа не было. «Льюстерин?» Иногда тот не отвечал, хотя обычно Айси Дай привлекали его внимание. «Льюстерин?» Это не безумие. Голос был реальный, невоображаемый. Нет, не безумие. Неожиданно возникшее желание расхохотаться — не принесло облегчения. Кацуана вздохнула. «Ты молодой человек, который очень плохо представляет себе, что и почему с ним происходит, и что его ждет впереди. Выглядишь переутомленным. Может быть, мы поговорим, когда ты немного успокоишься?» «Ты не будешь возражать, если я на некоторое время заберу Мирану и Аннауру?» «Я довольно долго ни с кем не виделась». Рант изумленно уставился на нее. Она явилась сюда, оскорбляла его, угрожала ему, как бы, между прочим, сообщила, что знает о голосе, звучащем у него в голове, и, проделав все это, Решила уйти, чтобы поболтать с Мираной и Аннаурой. Может, это она сумасшедшая? Льюстерин по-прежнему молчал. Неважно. Этот человек реален. Реален. «Уходи», — сказал он. «Уходи, и...» Он не безумен. «Все вы убирайтесь!» «Убирайтесь!» Дашева удивленно заморгал, наклонив голову и глядя на Ранда. Потом пожал плечами и направился к двери. Кацуана улыбнулась, так будто снова собиралась назвать Ранда хорошим мальчиком. И, подозвав к себе Мирану и Аннауру, повела их к двери точно пастух стада. Девы опустили вуали и обеспокоенно нахмурились. Нарешма тоже взглянул на Ранда, но тот резко махнул ему рукой. Наконец все вышли, и он остался один. Один. Ранд в сердцах отшвырнул драконов скипетр. Копейный наконечник вонзился в спинку стула, качнулись кисточки. — Я не сумасшедший, — сказал он, обращаясь к пустой комнате. Льюстерин много чего порассказал ему. Он никогда не вырвался бы из ящика Галины, если бы голос этого давно умершего человека не звучал у него в голове. Но силу он начал использовать задолго до того, как впервые услышал этот голос. И он сам додумался, как вызвать молнию и разить огнем, и как создать тот удивительный смерч который уничтожил сотни троллоков. Но именно от Льюса Террина приходили к нему воспоминания о лазанье по деревьям, в сливовом саду, о зале слуг и о множестве других событий, внезапно всплывающих в памяти. «А может, все это просто фантазии?» безумные пророждения безумного разума как и голос до него дошло что он мечется из конца в конец комнаты и не может остановиться возникло ощущение что это движение результат судорожного спазма готового вот вот разорвать мышцы я не сумасшедший задыхаясь произнес ранд пока еще нет Яния, не... звук открывающейся двери, заставил его резко повернуться с тайной надеждой, что пришла Мин. Но это оказалось реален. Она поддерживала невысокую коренастую женщину в темно-голубом платье, почти совсем седую, с грубоватым лицом. Покрасневшие глаза, дикий взгляд. Ранд хотел сказать, чтобы они ушли, оставили его одного, одного. Был ли он на самом деле один? Льюстерин, только его фантазии Если бы они оставили его. Идриэн Тарсин возглавляла школу, которую он основал здесь, в кайрене. Она была настолько практичной женщиной, что Ранд сомневался, верит ли она вообще в существование единой силы поскольку не может не увидеть ее, ни прикоснуться к ней. Что могло довести ее до такого состояния? Ранд заставил себя повернуться к ней. Безумный или нет? Один или нет? Только он мог сделать то, что необходимо. Он должен выполнять свои обязанности, даже такие незначительные, как это даже если ему кажется, что они тяжелее горы. «Что случилось?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно мягче. Неожиданно заплакав, Идриан, спотыкаясь на каждом шагу, подошла поближе и припала к груди Ранда. Когда она настолько пришла в себя, Что смогла связано рассказать о случившемся, он почувствовал, что и у него к глазам подступили слезы.